«Не знала, что беременна». История вторая. Необследованная на учете в женской консультации не стояла. Схватки идут, воды целые. Поднимайте в родблок. Надежде со слов было 36 лет. Ее паспорт и прочие документы привезли родственники спустя три дня. Не знала, что беременна. Именно так она объяснила ситуацию. Роды третьи. Живот был очень небольшим. По внешним размерам недельная 28-29. А еще были некоторые признаки алкогольной зависимости. «Спиртное употребляете?» «Ну так, по выходным иногда. При осмотре синяки. Бедра, грудь, руки и даже глаз. Вызвали, конечно, полицию. Но Надежда ушла в отказ. Ударилась. И правым бедром, и левым глазом одновременно? Да, на лестнице поскользнулась». Полицейские все бумаги оформили и уехали. А что еще они могут сделать без заявления? Дочка Надежды родилась слабенькой, маловесной и недоношенной. 1200 грамм при сроке 35 недель. Именно такой поставили наши неонатологи. Фитальный алкогольный синдром в списке диагнозов не значился. Я поговорила с пациенткой на вторые сутки после родов. «Муж бьет». «Да не прям бьет, но поколачивает, бывает». «Сама виновата. Любит он меня шибко и ревнивый очень. А давеча сосед за солью зашел. Ну вот он и разошелся. А что беременная, и правда не знала. Вы же понимаете, что он может убить и вас, и на ребенка руку рано или поздно поднимать станет. У вас же еще дети есть?» «Есть. Двое. Но детей он особо не трогает. Хотите, мы дадим вам контакты кризисного центра?» Там помогут и вам, и детям. Будет материальная и серьезная психологическая поддержка. Нет, у нас все хорошо, как у всех. Конечно, я приглашала к ней психолога. Реанимационные мероприятия для души без эффекта, как говорится. Но мы хотя бы попробовали.